Сначала Шумяцкий предложил снять на пленку спектакль «Музыкальный магазин», поставленный Утесовым в Ленинградском мюзик-холле. Молодого, амбициозного Александрова это, естественно, не могло устроить, и он выступил с идеей оригинального сценария для первой музыкальной комедии. 26 марта 1933 года «Комсомольская правда» бодро рапортовала о завершении работы. Первой «Ласточкой», делающей комедийную киновесну, является сценарий, написанный в исключительно ударной для нашей кинематографии темпы в два с половиной месяца драматургами Массом и Эрдманом в тесном сотрудничестве с режиссером Александровым. Этот сценарий, насквозь пронизанный элементами бодрости и веселья, представляет интерес еще и с той точки зрения, что он явится своего рода первым фильмом жанра кино джаза на советской тематике, советского содержания. По замыслу авторов, фильм создается как органически музыкальная вещь с участием большого мастера-эксцентрики Леонида Утесова и его джаза. В этом фильме будет дана не больная и расслабляющая фокстротная, а здоровая музыка, обыгрывающая различные положения сюжета и сама как бы являющаяся действующим музыкальным аттракционом. Сценарист рисует путь колхозного пастуха, который, претерпев ряд приключений, становится видным дирижером, а домашняя работница делается актрисой. А дальше началось нечто такое, что до конца может быть понятно лишь тем, кто жил, точнее оставался в живых в те гремучие времена. Традиции всевозможных диспутов к тому времени еще не окончательно угасло. И вот в Доме ученых открываются многодневные прения по поводу прочитанного сценария джаз-комедии, в ходе которых авторы услышали немало интересного. «Я совершенно уверен, что эта картина никогда не будет поставлена. И раздувать споры вокруг нее значит раскалывать людей, вы за или против. В данном случае нужно, чтобы все были против, чтобы ни один не был за. И это прежде всего зависит от отношения к комедии Александрова. Здесь всякая травля, которую ведут товарищи, будет стимулировать интерес» а стимулирование интереса к этой несуществующей картине поведет к тому, что будет озлобление, а всякое озлобление мешает, говорил один из авторов «Будущего Максима», режиссер Трауберг, впоследствии поддержавший картину. «Подставьте английские имена, и получится настоящая американская комедия. Вещь целиком не наша. Это какая-то демонстрация умений». Сделано очень любопытно, занятно, но это не наше. То от Америки, от Ревью, произносило все это Исфирь Шуб. Та самая Исфирь Шуб, под началом которой в конце 20-х Александров перемонтировал старые зарубежные ленты, в подражании которым теперь обвинялся. Старая, добрая, знакомая Исфирь Шуб – которые много лет спустя Орлова и Александров посылали поздравительные открытки и телеграммы, вообще многие из тех, кто шпынял или даже травил Александрова в начале 30-х, позднее каким-то загадочным образом перешли в разряд его знакомых. Пример Алексея Суркова «Самый характерный». Юлий Райзман был крайне недоволен тем, что комедия построена по типу Горольд-Лойдовских. Разница лишь в том, что лойдовская комедия неотрывна от своей бытовой и социальной почвы Америки, а в джаз-комедии положение есть, а почвы-то нет». В сущности, со всем этим можно было бы согласиться, если не делать поправку на время, на то, что обычно следовало за подобными дружескими пересудами. Семен Кирсанов, которому еще до масса были показаны стихи к фильму, объяснял в литературной газете причину разрыва с постановщиком. «Товарищ Александров требовал полной аполитичности текстов, что мне, честно скажу, не удалось». В апреле 33-го газета Кино продолжала полемику.